10. Рай Соломан вышел из собственного милитари с откидным верхом и на секунду задержался перед двухсотэтажным небоскребом, над входом в который большими синими буквами сияла надпись «Комитет единого контроля». Дверь автоматически открылась перед Райсом. Охранник, как и положено охранником, только проводил вошедшего подозрительным взглядом, посмотрел в свой терминал. Он не обнаружил ничего подозрительного и тем более опасного и быстро потерял к посетителю интерес. Райс не был в конторе уже больше года, просто потому, что он работал не канцелярской крысой, перекладывая бумажки с одного края стола на другой. Он был агентом-нелегалом. И, собственно, то, что его сюда пригласили так быстро после завершения очередного задания, его несколько удивило. Что им нужно? И думал он особенно от того, что его желает видеть сам директор. Неужто сам дядя решил посмотреть, готов ли я к новой операции? А если решит, что не готов? Впрочем, эти рассуждения он выбросил из головы. Что случалось с теми, кто был не готов, он прекрасно знал. Тех отправляли в почетную отставку. Но подобной отставки он совсем не жаждал, поскольку отставка подразумевала цветочек на могилке. Страха не было. Последнее задание он хоть и не блестяще, но выполнил. И списывать себя причин не видел. Разве что только для профилактики снова принеслась в голове предательская мыслишка, но для этого не стали бы вызывать в контору, приступнули бы по-тихому. Большой зеркальный лифт быстро вознес его до сотого этажа, где обитал директор. Снова проверка датчиками системы наблюдения и безопасности, как наружными, видимыми, так и невидимыми, замаскированными. Очередная дверь открылась, и Райс оказался в приемной директора. «Привет!» Лиза, хотел сказать Райс, но за столом сидела новая секретарша. Значит, отправили ее на не менее почетную пенсию, понял Аламан. Роза, прочитал он на Бейджике. Здравствуйте, мистер Аламан. Директор Генриксон ожидает вас. Понял. Райс толкнул дверь с табличкой А. Генриксон, директор, и вошел внутрь. Здравствуйте, сэр. Разрешите? Да, заходи, Райс. Аламан вошел. Ничего с его последнего посещения здесь не изменилось. Разве что ковер лежал новый. Старый, забрызгали чем-то, что ли, — подумал Райс и расселился на самого себя за параноидальные мысли. Я сегодня что-то особенно не в духе. Как дела? — спросил Александр Генриксон. Более-менее, сэр, пожал плечами Райс. Значит, нормально. Можно и так сказать, если учесть, что мне с недели только как перестали сниться кошмары. Не без корректоров, конечно. Память вообще все нахрен прополоскали, и внезапно разозлился ломан. Даже детство и то смутно помню. Но он все же решил, что уж лучше смутно помнить свое детство, чем каждую ночь видеть один и тот же кошмар, его разрывает на части штурмовой гранатой. Ничего, что на недельку раньше. Нормально, сэр, я даже скучать начал. Как же, заскучаешь тут, усмехнувшись, подумал Райс. Из огня да в полыми. С прошлого задания он не то что не думал, а даже не мечтал вернуться живым, но вернулся. Только прошлое не отпустило. Враги нашли его, когда он кушал заслуженный отдых. Они мстили и чуть было не добились своего. Когда он уходил от погони, ему оторвало руку по локоть, раздробило бедро, не говоря уже о том, что повредило половину внутренних органов. Но руку отрастили, бедро собрали по кусочкам, поврежденные органы залечили, а те, что лечению уже не подлежали, заменили. «Видно, я действительно важная персона», — самодовольно подумал Райс. Растолько сил и средств потратили на меня, когда легче было просто списать со счетов, хотя бы из гуманных соображений. «Вот и ладненько, чай, кофе!» Аломан пожал плечами и промолчал. Он уже устал от пустых вопросов директора. От того, чтобы рассердиться или уж тем более показать свое недовольство, агент был далек, но подобный разговор начал надоедать. «Спасибо, сэр. Я хотел бы знать, для чего вы меня пригласили». «Дать тебе новое задание», — ответил директор. «Или ты против?» «Никак нет, сэр». «Еще бы я был против», — усмехнулся, закинув ногу на ногу, — «Райс». «Спишешь же меня, как миленького». «Хорошо. Ты знаешь, что такое серенал, розозин и мелинин? «Конечно, сэр. 118-й, 119-й и 120-й элемент периодической таблицы химических элементов, соответственно. Знаешь, где они используются?» «Так точно, сэр. В основном в военной и энергетической промышленности». Именно так. Тебе нужно будет узнать, куда исчезает стратегическое сырье. С некоторых пор его недополучают наши военно-промышленные комплексы. Цены взлетели до небес. Но главное, его недополучают армии и флот. Ты понимаешь, чем это грозит в будущем? Так точно, сэр. Броня станет недостаточно крепка, начнется дефицит мощных снарядов. В промышленности, а быть может и во всей экономике, разразится энергетический кризис. Именно так, Райс. «Но, сэр, что значит «недополучают»?» «То и значит, сырье исправно добывается, но по пути часть куда-то исчезает. Особенно большие проблемы с потерями у корпорации «Металл Северстил. Тонны стратегического сырья просто растворяются. То у них корабли с рудой пропали в аномальных зонах, то пираты отбили, то еще что-то произошло. В общем, сырья нет. И, как говорится, дело ясное, что дело темное». И что-то больно тихое, это лихо в подобной ситуации себя ведет. То есть, сэр, вы хотите сказать, что я ничего не хочу сказать. Информации слишком мало, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы. Вот для ее сбора ты и нужен. Возможно, что это все имеет простое объяснение вплоть до совпадения, а может и нет. Отсюда следует, что в данном случае против нас готовят что-то серьезное. Я склоняюсь ко второму мнению, так как пропали уже два агента. Понял, сэр. «Какова моя легенда?» «Никакой легенды тебе не готовили, поскольку мы понятия не имеем, что происходит. Тебе надлежит отправиться на Джудж, где располагается головная компания «Металл Северстил, и все выяснить на месте, действуя по обстоятельствам. «Содействие местного отделения КЕК тебе обеспечено, но...» «Не доверяя никому и проверяй всех», – процитировал Аламан, негласный девиз конторы. «Именно. Разрешите идти выполнять задание, сэр?» «Иди».